«Будто уж так всем довольны», — удивленно спросил он с лисией улыбочкой. «Я ни на что и никому не жаловалась», — безразлично проговорила девушка. «Да, но все же, впрочем, как знаете, саркастически извиняющимся образом, пожал он плечами, с легким полупоклоном. Я со своей стороны счел только долгом спросить и готов был служить, но, конечно, если не желаете, это уж ваше дело, как угодно -с. Благодарю вас покорно», — еще раз повторила она тем же холодным тоном нус с а чем же теперь изволите вы заниматься с детками? Могу я послушать?» — просил он с отменно-галантным видом. «Дескать, сам я не смею, но если позволите...» И получил в ответ, что занимаются они законом Божиим. «Очень хорошо-с. А кто же преподает им закон Божий?» Я сама ответила Тамара. «Вы сами?» — удивился он. «То есть, как же это?» «По краткому катахизису и по руководству протеерея Соколова». «Нет, я не про то», — пояснил он свою мысль. Я спрашиваю, почему именно вы сами? Потому что некому больше. Да, но с чего же это разрешение? Ни с чего. Надо же кому-нибудь учить. Хм, конечно, но мне кажется, это ВТО-воз. Не совсем осторожно, без разрешения нельзя. Разве вам не неизвестно? Да, но если нет закона учителя... А это уже не наше дело входить в обсуждение высших распоряжений. Впрочем, лично я ничего не имею против, пожалуйста, не думайте поспешила наговориться, как бы умывая руки. «Мое дело сторона, я только полюбопытствовал, не больше». «Ну, наверное, надо ждать теперь какой-нибудь новой каверзы», подумала себе Тамара по отъезде Агрономского. И действительно, прошло не более 10-12 дней, как это Хременке пришел к ней формальный запрос на бланке за надлежащим номером, на каком-де основании, из чего разрешение она позволяет себе вторгаться в сферу преподавания таких предметов, Которые, по существующему положению учительницам сельских школ не предоставлены. Поставляя это строго на вид госпожа учительницы пропольской школы, инспектор в той же своей бумаге внушительно предлагал ей воздерживаться на будущее время как от чтения ученикам, так и от объяснения им предметов, превышающих степень ее компетенции, тем более что преподавание таковых законов предоставляет исключительно лишь священно- и церковнослужителям. Вот и каверза, с горькой усмешкой подумала Тамара. Значит, не смей больше учить, пускай несчастные дети растут, как зверята, без понятия о Боге, без религиозного воспитания, не смей даже читать им священную историю, дело. О чем бумага-то? спросил ее сельский староста, передав пакет, присланный через волостное правление. Чтоб не учить больше закону Божию, ответила ему девушка. Ну, недоверчиво воскликнул он. Шутишь, подичай, как не учить? Почему так? А так, неприказанные все тут. «Кто не приказывает?» «Инспектор». «Врю. Не веришь, читай сам». И она передала старости бумагу. Тот недоверчиво повертел ее в руках и, отдалив против света на достаточное расстояние от глаз, стал наморщись разбирать про себя ее строки. «Неявственно», — проговорил он, наконец, стряхнув головой и, очевидно, не поняв канцелярского смысла мудреных слов. «Про закон чего-то говорятся, точно что, а что, бог ява ведает, не разберешь». «А то и говорится», — объяснила ему Тамара, «что сельские учительницы по закону не имеют права учить ребят закону Божию». Староста с недоверием уставился на нее удивленными глазами. «Да нечто есть такой закон». «Значит, есть, когда в бумаге пишут». «Чудно, яй-богу, чудно. папа убрали, церковь заколотили, закону не учи. Да что ж это в самом деле, насмех что ли?» Тамара только пожала плечами, не знаю, мол. «Да нет, слышь. Это что-нибудь не так, а? Ты мне толком скажи-ка. Так, по крайней мере, инспектор объясняет, заметила она. Ну и требует, что ж тут поделаешь. И шпех тырь? По закону? Да, в сомнительном раздумье опять мотнул он головою. Это выходит, по пословице, по нашей, по-мужицкой, значит, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Видно, что так согласилась с ним Тамара, который при этом пришло на мысль, что и в самом деле для таких господ, как Охременко с Агрономским, Закон всегда что дышло, которое они умеют, когда им нужно поворачивать в свою сторону. Но как бы то ни было, а преподавание закона Божия пришлось ей прекратить, сколько ни роптали на это крестьяне. Нравственной поддержки, какая прежде являлась ей в лице от Макария, здесь у нее не было, а восьмирублевое жалование служило единственным источником для существования. Лишится места и что ж тогда? Куда?